кто этого заслуживает. Если вы с должным вниманием читали мои мемуары, то, конечно, знаете, что моя тетушка далее, как я не раз повторял, прелесть. Она, как вы, наверное, помните, вышла замуж вторым браком, так, кажется, говорится, если я ничего не путаю, за старину Тома Траверса в тот год, когда на кембридских скачках колокольчик пришел первым. Она же как-то подпила меня написать статью «Что носит хорошо одетый мужчина» для своего журнала «Будуар знатной дамы». Тетушка далее, добрая душа, проводить время в ее обществе – одно удовольствие. Ей совсем не свойственны ни гнусное коварство, ни подлость, которыми славится, например, другая моя тетка – Агата. Ужас и проклятие Миддлсекса, Эссекса, Кента, Суррея,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 «Ты хоть представляешь, какой омерзительный у тебя вид? Нечто среднее между классическим заболдыгой. Таких обычно в кинематографе изображают, и простейшим земноводным. Наверное, всю ночь кутил». «Да, был на приеме», — сухо сказал я. «По случаю дня рождения Понга Туистлтона. Не мог же я предать друга?» На «Наблежь, оближ. «Ладно, вставай и одевайся». Мне показалось, я ослышался. — Вставать и одеваться? — Да. Со слабым стоном я повернул голову, и в это время вошел дживс с чашкой живительного китайского чая. Я вцепился в нее, как утопающий в соломенную шляпу. Глоток другой, и я почувствовал... Нет, не скажу, что я воскрес, ибо день рождения Понга Туистлтона — не такое мероприятие, после которого вас может оживить глоток чая.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 «Никогда. Это средняя классическая школа в Маркетс Нотсбери». Я довольно сухо заметил, что нетрудно догадаться. «Откуда мне знать, что ты со своими умственными способностями на лету все хватаешь?» Парировала тетушка далее. «Ну ладно. Маркетс Нотсберийская средняя классическая школа, как ты догадался, это классическая средняя школа в Маркетс Снотсбери, и я одна из ее попечительниц». «В смысле, одна из надзирательниц?» «Берти, довольно молодец, вздор. Послушай, Олух Царя Небесного, помнишь, у нас в Итане был попечительский совет? Нечто подобное существует и в маркет средней классической школе, и я в нем состою. Мне поручено организовать церемонию вручения призов за летний семестр. Она состоится в последний день месяца, то есть тридцать первого. Ты все понял?»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 Царь и Бог в своем деле, единственный и непревзойденный, творящий из продуктов нечто божественное, тающее во рту. Анатоль Магнитом притягивал меня в Бринкликорд. Стоит мне о нем вспомнить, и сразу слюнки текут. Счастливейшие минуты жизни я провел, поедая жаркое и рагу, сотворенные этим великим человеком, и мысль о том, что меня больше никогда не подпустят к кормушке, была невыносима. — Помнитесь, тетя Далия, по-моему, выхватили через край. — Знала, что тебя проймет, обжора несчастный. — Причем здесь обжора? — с достоинством возразил я. — Тот, кто отдает должное кулинарному искусству гения, вовсе не обжора.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 «Помнишь, в Каннах я спустила в Бакара все до нитки? Теперь мне надо подольститься к Тому и выложить все на чистоту. Если сразу после этого я приступлю к нему с просьбой надеть пропахшие лавандой перчатки и цилиндр, дабы вручать призы ученикам маркет-сноцберийской классической школы, дело дойдет до развода». Том приколит записочку к игольнику, и был таков. «Нет уж, мой милый, ты и никто другой, так что мужайся».